Вид преступности. Представляется, что в теоретическом аспекте профессиональную преступность следует отнести к виду преступности. Она имеет свои признаки, органически связана с существованием преступности как социального явления. С одной стороны, она воспроизводится посредством существования преступности вообще, а с другой развивается оказывает негативное влияние на ее количественные и качественные стороны. Причем, если совокупность преступлений, совершенных профессиональными преступниками, рассматривать диалектически, то она явится особенным по отношению к общему преступности. Одновременно профессиональная преступность может быть общей по отношению к видам преступлений, ее признаком и элементом, в связи с чем можно говорить о структуре этого вида преступности. Таким образом, профессиональная преступность есть относительно самостоятельный вид преступности, включающий совокупность преступлений, совершаемых преступниками-профессионалами с целью извлечения основного или дополнительного источника доходов. Профессиональная преступность в дореволюционной России. Преступность и характер ее профессионализации в дореформенной и послереформенной периоды. Зарождение профессиональной преступности. Преступность в России, в отличие от Западной Европы, складывалась в специфических социально-экономических условиях, наложивших на нее свои национальные особенности. Во-первых, Россия была преимущественно аграрной страной с прочными патриархальными традициями и преобладающим сельским населением. Это не могло не влиять на структуру и динамику профессиональной преступности, поскольку многие виды имущественных преступлений были типичными именно для городов. Во-вторых, Россия являлась крепостнической державой и по своему экономическому положению долгое время была одним из отсталых государств в Европе, что способствовало усилению эксплуатации народа и исключительному по своим формам беззаконию со стороны официальных властей. Крайне тяжелое экономическое и правовое положение крепостных крестьян неизбежно влекло за собой рост преступности. Причем в народных воззрениях преступник часто отождествлялся с несчастным человеком, вызывая сочувствие. А «Разбойники, гулявшие по юго-восточной Украине», писал Белогрец Котлеревский, «воплощали в себе идеал свободной жизни русского простолюдина», 17 столетия. Он тянулся к этому идеалу своим душевным миром. Он его олицетворял и в известных образах, которые и запечатлел в народных песнях. Поэтому несложно представить, как складывалась структура преступности до реформенной России и какие преступления в ней преобладали. Это прежде всего бродяжничество, самовольное проживание без документов, поручных записей в городах и имущественные преступления главным образом, кражи. В среднем, по подсчетам ученых, от помещиков ежегодно бежало свыше 200 тысяч крепостных. В 1586 году был даже специально утвержден Тобольский разбойный приказ, который организовывал отправку беглых крестьян и уголовников в Сибирь на каторгу или в ссылку. Многие из них, особенно в зимнее время, оседали в городах, превращая преступление и милостыню в единственный источник существования. Анализируя историю воровства, И касаясь причин этого распространенного явления, Белогрецк-Котляревский пришел к выводу о том, что при скитальческой жизни вряд ли легко достать